Глава 13 Человек может бесконечно смотреть на бескрайнее звездное небо, особенно если с утра надо рано вставать, а сна, как назло, ни в одном глазу. Тяжело вздохнув, я поднялась с кровати и пересела на широкий подоконник. Отсюда звезды казались особенно сказочными. Вспомнила, как мы с родителями два раза в год на равноденствие. Обязательно поднимались на башню замка и встречали утреннюю звезду. Я загадывала желание и верила, что оно обязательно сбудется. Как давно это было? Как многое я поняла с тех пор, что сбываются лишь те мечты, которым кто-то приложил свою руку. Раньше это был отец, а теперь мне предстояло самой творить чудеса. «О чем мечтаешь?» — поинтересовался Эйди, поднявшись с дна аквариума. Родителей вспомнила. Взгрустнула я. И, кажется, волнуюсь перед предстоящим турниром. Внезапно подумала, что, может, я преувеличиваю наши силы, и мы с Нинель можем не выиграть. Попасть бы в десятку уже за счастье. «Ты встала на опасный путь сомнения», — твердо произнес дядя. «Уверенность в себе — залог победы. Это половина успеха. Поэтому отложи свою меланхолию в дальний ящик и ложись спать». «Я бы рада. Да что-то не спится». «Ну, давай я тебе колыбельную спою». Тяжело вздохнув, предложил Эдди. Представив его булькающее пение, я невольно передернула плечами. Но расстраивать родственника отказом не хотелось. Поэтому, бросив последний взгляд за окно, я вернулась в постель. Однако дядя смог меня удивить. Он не стал петь мне какую-то песню. Плавниками рыбка выбивала мягкий ритм по воде. Потом к нему добавился тихий свист. Все вместе породило удивительно нежную и мягкую мелодию, под которую я действительно быстро заснула. Утром мы с Ниней, как обычно, отправились в столовую. Пометуя об угрозе Далтона, я бросала по сторонам осторожные взгляды, высматривая хулигана. Однако его нигде не было. Пустомеля. «Вот и верь ему после этого». «Кому?» Спросила Нинель, а я чуть не застонала от досады, поняв, что произнесла это вслух. «А...» Пыталась я быстро придумать ответ. «Эдди, обещал, что сегодня будет пасмурно, потому что у него плавники ломят. А у меня уже глаза болят от солнечных лучей». «Сейчас твои глазки отдохнут», — усмехнулась подруга, открывая передо мной дверь столовой. «Давай тогда сядем подальше от окна». «Я не против. Вон как раз свободный столик у стены». Мы закинули вещи и пошли за подносами, а вскоре уже наслаждались горячим какао и омлетом на хлебе. «Ну что, позёрки, не передумали идти на турнир вдвоем? Раздался неожиданный вопрос, и на соседней с ней на листу опустился Далтон. Он поставил перед собой поднос, давая понять, что собирается завтракать вместе с нами. Так еще и дружку своему махнул, приглашая на место рядом со мной. «Ты ничего не перепутал?» Возмутилась я, потому что подруга молчала. «Ваш столик в другом конце столовой». «Розанталь, ты разве не в курсе?» Усмехнулся негодяй. «Они неименные. Мы можем садиться, где захотим». «Вот и захотите, не здесь», — настаивала я. «Капелька. Чего у тебя подруга такая нервная?» Наигранно возмутился Клиф, обращаясь к Нинель. «Хорошо же, сидим». Он вгрызся зубами в принесенную булочку и зажмурился от удовольствия. У нас с подругой серьезный разговор. Наконец-то сказала свое слово Нинель. Так и я хотел с вами серьезно поговорить, Розенталь. Отпусти капельку со мной на турнир. Ты воздушник. Тебе все равно с кем участвовать. Да хоть с Лендом. Клиф махнул рукой в сторону своего друга. Ты ветер, он земля. А что же сам не хочешь со своим другом участвовать? Или земля горит под ногами? Так ты не переживай, мы с Нинель быстро тебя потушим. Далтон, я тебе уже говорила, что участвую в этом турнире с Рейн. Подруга повернулась и серьезно посмотрела на парня. Мы уже расписали график тренировок, и менять в нем ничего не будем. И когда у вас первый спарринг? Клифф скептически выгнал бровь. Сегодня. Сдерживаясь с последних сил, произнесла я. Наверняка на полигоне. Естественно. Подтвердила Нинель. «Ну, вот и отлично!» Непонятно, чему обрадовался Далтон. «Там мы увидимся. Пошли, ланд Нас ждут великие дела!» С этими словами они поднялись из-за стола и, подхватив свои тарелки, направились на выход. «Вот это наглость!» — ошарашенно произнесла я. «Но что-то в этом есть, согласись!» усмехнулась подруга. «Ладно». Пойдем, госпожа Шимонди, не люблю опаздывать на ее лекции. Она умеет придумать что-то удивительное». Я не стала возражать, мне тоже нравилось учиться у госпожи Ричард. Потом прошли занятия по стихийной магии, где нас привычно разделили. Я отправилась к старичку Ильме, Нинель, к магу Ады. Отработав нужные заклинания, мы вернулись в большой холл главного корпуса, а оттуда углубились в дебри аудиторий. Приближалось время обеда, и нам стоило поторопиться, пока остальные студенты все не съели. Ты какая-то неразговорчивая, что-то случилось? Поинтересовалась подруга, когда мы, дойдя до столовой, взяли тарелки с супом и горячим. Все размышляя об эксперименте профессора Клеренса. Он придумал удивительную штуку, которая покорит людские сердца. Станок по размножению денег? С любопытством поинтересовалась Нинель. ТФУ на тебя! рассмеялась я. Летающая тарелку! Нинель опустила взгляд на тарелку супом, которая стояла на ее подносе. И чем она должна покорить мое сердце? Задалась вопросом подруга, опускаясь на стул. То, что обед будет летать за мной с криками Съешь меня! Не удержавшись, я прыснула в кулак. Благодаря шуткам подруги у меня немного поднялось настроение. Нет, он будет улетать от тебя с криками: Не ешь, я тебе еще пригажусь! Отсмеявшись, я вздохнула. Если серьезно, то это такое устройство, которое поможет людям летать. Но чтобы это изобретение получило широкое распространение, нужны деньги, а у профессора их нет. А прям так много надо? Скептически поинтересовалась Нинель. Я еще не успела выяснить этот вопрос, но там хотя бы по частям. А сама не хочешь в этом поучаствовать? Или ты не настолько доверяешь профессору, чтобы рисковать своими деньгами? «Своими деньгами?» — непонимающе переспросила я. «Ну как же, ты сама говорила, что после совершеннолетия получишь доступ к наследству отца». Нинель прищурилась. «Или ты меня обманула?» «Точно, как же я могла забыть?» Я даже остановилась от неожиданности. «Мне же нужно к нотариусу, пока они не решили, что я погибла и не присвоили денежки себе». «Сегодня я тебя не отпущу», — поспешила добавить Нинель. У нас тренировка, потом еще реферат делать. Сегодня я и сама не пойду. Усмехнувшись, я присела за столик и стала составлять тарелки с подноса. Надо сначала выяснить, в какой части города он находится. Я, конечно, люблю прогулки, но не в поисках нужной конторы. Значит, решено. Попробуем сегодня уточнить адрес, а завтра или послезавтра можно прогуляться. Кто бы знал, что мы не дойдем туда ни завтра, ни послезавтра. Дни сольются в череду тренировок и стычек с Далтоном Клифом, самая эпическая из которых чуть не стоило нам с ним отчисления. Далтон с Лэндом вновь пришли на тренировочное поле в наши часы. Но вместо того, чтобы заниматься на дальнем от нас крае полигона, эти нахалы следили за нашими заклинаниями и пытались их перехватить или модифицировать в момент перемещения. Хорошо, что их дружки уселись на границе полигона, где находились места для зрителей и ожидающих. В противном случае без жертв могло не обойтись. Мы с Нинель отрабатывали новое заклинание, рассказанное магистром Ричард. Далтон над нами подшучивал, всячески отвлекая подругу и мешая ей сосредоточиться. Тогда она бросила в клифа водяную бомбочку, которую этот негодяй сумел поймать в огненный шар. На лекциях нам еще не рассказывали, что такое в принципе возможно и какие могут быть последствия у подобных заклинаний. Смотрелся результат очень эффективно. Вода в огне. Однако довольная физиономия Далтона меня раздражала, и еще бесило то, что он вновь мешал нам оттачивать мастерство. А парень еще, красуясь, стал наращивать размеры своего шара и, видимо, искажал его свойства, потому что пламя постепенно меняло расцветку. Не задумываясь о том, что стало с водой при такой температуре, я мысленно представила разящую стрелу, и, сформировав воздушный поток, направила ее в центр шара. От концентрированной дозировки кислорода и смешения опасных заклинаний огонь вспыхнул с неимоверной силой. Обжигающая волна разошлась во все стороны, а следом за ней — пар. Мы вчетвером едва успели отвернуться, спасая лица от ожогов. С ног сбило всех. Повезло, что остаточная магия впиталась в защитный купол, не долетев до зрителей и тут же сработала аварийная сирена. Я пыталась подняться на ноги, но дрожащие колени норовили подкоситься. В ушах шумело. Как только круги перед глазами отступили, я осмотрелась. Со стороны главного корпуса бежало несколько преподавателей. Алекс Клеранс, Германий Клац и кто-то из защитной службы университета. Его имя я еще не знала. Протянув руку, я потерла ноющий затылок и вздрогнула от ужаса. Судя по ощущениям, у меня теперь новая прическа. В панике я оглянулась в поисках подруги и увидела ее справа от меня, лежащей на коленях у Клифа. Святые небеса, Нинель, что с тобой? Я метнулась в ее сторону, но из-за слабости просто упала рядом с ребятами. Мне стало уже не до прически. Она уже приходит в себя! произнес Клиф, аккуратно поглаживая девушку по лицу. В этот момент, к нам подбежали преподаватели. Господин Клац быстро просканировал Нинель на предмет повреждений и вызвал на полигон лекаря. «Я в порядке», — произнесла подруга, открывая глаза. «Просто голова кружится». «Это контузия от мощной силовой волны. Как остальные себя чувствуют?» Поинтересовался преподаватель по физподготовке, окидывая нас суровым взглядом зеленых глаз. «В норме», — произнес Лэнд, подходя ближе. Затылок немного ломит, и все. Я тоже, подтвердила, Бирянина за руку. Ты как? Теперь мы просто обязаны выиграть, усмехнулась подруга. Чтобы это все оказалось не напрасно. Прости, малышка, на первый приз наш с Лэндом», — усмехнулся Клифф, облегченно выдыхая. Если только ты не передумала встать со мной в пару. Вот наглец! «Оно прекратили делить зайца, не догнав его!» Возмутился Германии клац. Все отправляйтесь в лазарет. Клифф, передай мисс Грейвс. Я сам!» — уверенно бросил парень, давая понять, что спор неуместен. «Как только вас проверят!» Не стал спорить господин клац. «Будем разбирать ситуацию в кабинете ректора. Я не удивлюсь, если дело закончится исключением. Не стоит Германии! вмешался декан. Я приглашу Шимонду Ричард и Георга Файтера. Мы посмотрим следящие кристаллы, разложим на составляющие все заклинания, и уже результаты я доложу наверх. Так будет правильнее, тем более что студенты не сильно пострадали. «Сильно или нет, только вскры...» Лекарь внезапно закашлялся и тут же себя поправил. «Только обследование покажет. В моем деле предварительные диагнозы не годятся». «Совершенно с вами согласны», — Произнес мастер-класс. Молодежь, все за мной, на обследование!» Вскоре мы уже находились в руках лекарей. Меня осмотрели довольно быстро, дали пару советов, успокаивающую пилюлю и отпустили. Сильнее всего пострадали самолюбие, не устояло против Далтона и внешность. На затылке опалило волосы. Пока лекарь осматривал Нинель, я нашла в коридоре зеркало и крутилась около него, пытаясь рассмотреть, что стало с моей прической. Несколько длинных каштановых прядей просто отсутствовало. Ходить в таком виде на лекции я не могла. еще только шуточек вии мне не хватало. Это рыжая бестия и так вечно находила способ меня подколоть. «Выглядит, конечно, удручающе». Раздался за спиной знакомый голос, приводя меня в еще большее уныние. Но у меня есть знакомый мастер, который наверняка придумает, как это исправить. Если он не обладает даром наращивать новые пряди, то вряд ли меня это спасет. Тяжело вздохнула я и повернулась к Алексу. Зачем гадать? Давайте сходим к нему и выясним. А как же ваше совещание? Декан удивленно приподнял бровь. Ну, по поводу происшествия. Как так получилось, что мы чуть не разнесли полигон? Ах, вы об этом. Улыбнулся он. «Вот провожу вас к мастеру и встречусь с коллегами. Надеюсь, за руку вас в салоне не нужно будет держать». «Нет-нет», — рассмеялась я, немного успокаиваясь. «Скорее наоборот, предпочитаю заботиться о красоте в «Вот и отлично. Тогда встречаемся через 15 минут около выхода из Академии». Не удержавшись, я подпрыгнула от радости и побежала к Нинель. Она лежала на кушетке на животе и что-то недовольно губнило в пол. Ее плечи укрывало непонятное полотнище. Даже со стороны оно казалось довольно тяжелым, и, судя по доносящимся вздохам, так оно и было. «Эта штука должна снять последствия удара», — пробормотала подруга, догадавшись, что меня беспокоит. «А выглядит так, будто тебя хотят добить», — нервно усмехнулась я. «Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и хуже, когда с братьями дралась». Покряхтела Нинель. «Ты, кстати, слышала, почему у нас с тобой такие разные травмы?» «Нет». Робко произнесла я, стесняясь того, что сбежала в поисках зеркала, даже не узнав диагноз лучшей подруги. Просто в сердце жила уверенность, что с ней все будет хорошо, и я себе позволила отвлечься. «Меня еще очень интересует, почему ты была вся мокрая». «А это и есть ответ на вопрос». При соприкосновении с огненной волной сработала защитная магия стихии, меня окатила водой, что позволило избежать ожогов. А вот против силового удара вода бессильна, поэтому теперь я вынуждена лежать под этим каменным покрывалом, чтобы снять последствия сотрясения. Подруга вновь тяжело и глубоко вздохнула, словно ей не хватало воздуха. «У тебя же все вышло наоборот. Воздух смягчил силу удара, поэтому сотрясения не было, хоть с ног и повалило». А вот с огнем воздушная подушка не справилась. Отсюда ожоги. Да уж, мне всю шею мазью измазали и руки, еще и волосы. Вот. Я вытянула одну прядь, показывая опаленные кончики. Мне так жаль. Сочувственно прошептала Нинель. У тебя такие классные волосы. Как же ты теперь? Еще этот турнир? Возможно, все не так плохо. Я заговорщицки понизила голос. Мне обещали помочь поэтому я с тобой не буду сидеть, а побегу тоже, лечиться. Мы одновременно засмеялись от подобранного мною слова. «Кстати, накинь платок на голову», — посоветовала подруга. «Пока не вылечишься. Если что, можешь взять любой из моих». Я поблагодарила ее и поспешила на встречу с Алексом.